глава 18 одежда высохла позади и плотный завтрак согрелись отдохнули подкрепились и отлично а каникул никто пока не обещал нужно было выдвигаться по реке надо идти авторитетно заявил ефим как и собирались опять плод возмутился мажорчик нет посуху шлепать надобно на. Я раздумывал и пока молчал. Хотел выслушать всех и уже после этого произнести свое решающее слово. «Достанут нас там!» — сказал ворон. «Вдоль русла пойдем, будем легкой добычей для этих уродов!» «Можно я скажу, люди добрые?» — осторожно подал голос Сергеевич. «А тебе слова не давали!» — выкрикнул мажорчик. «Скажи спасибо, что снова не скрутили, как креветку! Цыц, дурилка!» Прикрикнул на костю Ефим. Пускай говори, турка. Сергеевич только кивнул и начал. От вас, братва, ну, теперь уже от нас, ждут ходов по шаблону, думают, что метнемся по реке, по легкой тропе, по низине, что в горы крутые не рыпнемся, сунемся к руслу, и тогда все это дело скатится в беготню, в тупую гонку. А там, у меня в прошлом отряде, ребята были покрепче вас. Там такие конечно ли, запомните. Хата тянет ровно так, как тянет самый слабый в ней. А слабое звено, оно всегда всех в землю загоняет. — Чё сказал? — свел кустистые брови старик. — Ни бельмес не понял. Ты по-нашински выражайся, мил человек, а не на блатнике. — Я переведу, — сказал я. Сергеевич говорит про то, что от нас ждут стандартных решений что мы пойдем по реке по самому легкому пути, по дну ущелья, что не полезем в крутые горы. Тогда наш поход превратится в гонку, но только в группе «Б» урки крепкие, жизнью тертые и тренированные, покрепче некоторых из нас. А группа слаба настолько, насколько слаб ее самый слабый участник». «Точно так», — проговорил Сергеич, прячу ухмылку. «И у меня есть другой вариантик, чтобы не спалиться». «Ну, давай уже ближе к делу!» — буркнул Ворон, кивнув Зеку. «Не тяни, кота, за причинное место!» — поддакнул Ефим. «Короче!» — ухмыльнулся Сергеич. «Братья и сестры! Предлагаю драпануть в горы. Вон туда, промеж тех вершин пройти!» «Эван, какой умный!» — скривился Ефим. «Легко сказать! А мы тебе что, скалолазы? Или, быть может, у нас крылышки на спине видишь, а?» Хм. «Мое дело предложить, старый!» — пожал плечами Сергеевич. Спор разгорелся с новой силой. Молчали только женщины. Даже врач пытался вставить свое неуверенное слово. Дескать, он в гору не поднимется. Колени — одышка. Здоровье не то. Евгения тут же его осадила. «Ты последний, кого мы будем слушать и на кого будем ориентироваться?» «Тогда я заговорил». «Согласен с Сергеевичем. Можно попробовать найти звериную тропу и уйти в горы. Если станет совсем не в моготу, хотя бы укрыться там, затеряться и выждать. Конечно, без продуктов это тяжело, но укрытие найти можно. Пещеру, расщелину или хотя бы навес из веток соорудить. Переждем какое-то время, а потом уже спустимся в долину и пойдем вдоль реки, когда они нас уже не будут там караулить. Я оглядел людей и продолжил. Все будет зависеть от скорости нашего передвижения. А я вижу, некоторые из нас не приспособлены к марш-броскам по такой сложной местности, и поэтому шансов мало, если пойдем по реке. — Ну, Максим, — прокряхтел дед Ефим, — тебе виднее. Ты вот старшой, ты вот и веди тогда. Мы уж, если так решил, то так уж и быть. Только не забывай, что этот совет подкинул нам тот Он кивнул на урку. «Душегуб приблизился к нам?» «Здрасте, я ваш тетя!» «Втерся в доверие!» «Нет, конечно, портки он знатно высушил, но кто знает!» «Вдруг он здесь для того, чтобы нас извести изнутри?» Он прищурился и выдал как итог. «Не смогли достать? Подослали шпиона!» «Не гони фуфло, дед!» Пробурчал Сергеич. «Я не крыса. Я просто хочу выжить, как и вы. А вместе выживать всегда сподручнее». Все уставились на меня, ожидая решения. Я все взвесил и проговорил. «В общем, так. Идем в горы». «В горы, так в горы!» — пробурчал дед Ефим. Докторишка заохал, урка одобрительно закивал. Мажорчик хотел что-то вякнуть, но, уловив на себе мой твердый и осуждающий взгляд, быстренько замолк. Мы собрали рюкзак. Несколько банок консервов, два кулька крупы, спички, свечи и двинулись в путь. Я с самого начала вел всех так, чтобы запутать следы. Сделали крюк в сторону реки, потом развернулись, прошли по каменистой осыпи, где под ногами не оставалось примятой травы, вернулись назад и лишь тогда свернули к горам. Вытянулись вереницей, будто связаны одной нитью. Подъем пока был не крутой, и шли без особого напряга. Погода стояла отличная, не сравнить с нашим настроением. Октябрьское солнце припекало почти по-летнему, даже стало жарко. Но это лучше, чем трястись от холода. Макс, ко мне подошла Ольга. Нужно переговорить. Мы слегка отстали, заняли место в конце цепочки. Она вынула из кармана маленькую штуковину с объективом, похожую на мини-камеру с оборванными проводками. Покрашена штучка была в серо-коричневый цвет. В точности, как внутренняя бревенчатая обстановка нашей избушки. И явно неспроста. «Это еще что?» — спросил я, хотя и так уже понимал. «Это я нашла там, в домике. Сегодня утром обнаружила. За нами наблюдают постоянно. Хорошо, что мы обсуждали планы вне домика», — проговорил я. «Да», — кивнула Ольга. «Внутри мы ничего не говорили о сегодняшнем подъеме в горы. Так? Вроде бы». «Как ты думаешь?» — спросила она. «Это инженер следит?» «Ну а кто же еще?» — хмыкнул я. «Чертов урод! Всегда пытается все контролировать. Я сжал камеру в ладони, и зубы скрипнули сами собой. Но сегодня мы будем действовать не по его правилам». «Что ты задумал?» — тихо спросила Ольга. «Пока еще так размышляю». Туманно ответил я. «Ну говори уже!» — нахмурилась она. Ты же знаешь, мне можно доверять. Рано говорить. Это слишком рискованно, — сказал я. Я пока еще не решил. Ну скажи, может, вместе подумаем? Взвесим все за и против. Не унималась Оля. Ладно, — махнул я рукой. Но никому ни слова. Подумываю о том, чтобы вернуться в поселок. Ну, в тот, где нас держали. В поселок? Она аж остановилась. Ты с ума сошел? «Там же вооруженная до зубов охрана!» «Вот именно!» — кивнул я. «И кого они сейчас там охраняют?» «Никого. Сидят на расслабоне. У них оружие, припасы. Никто и не ждет, что мы туда сунемся. Все думают, что мы ломимся себе по тайге, прочь подальше от проклятого барака. И даже близко ни за что не подойдем. А мы возьмем и вернемся. Нагрянем и... и убьем их всех!» «Фух, но...» — вздохнула Ольга... «Убивать можем только ты да я, остальные... они вряд ли». «В том-то и проблема», — сказал я, почесав затылок. «Пока они не окрепнут, не станут настоящими бойцами, в поселок всей группой соваться смысла нет, а вдвоем мы, боюсь, не вывезем». «Ты хочешь сделать из них бойцов?» — спросила она. «Как? Посмотри на них. Только ворон здесь на что-то способен». «Еще несколько дней таких скитаний и стычек...» и скоро они сами станут другими», — ответил я. «К тому же у нас ведь есть несколько ампул. Они усиливают возможности мои и Евгении». «Да», — кивнула Ольга. «Но на всех остальных, очевидно, эта субстанция не действует». Мы шли и шли. Я даже снял куртку и рубашку, свернул их, нес в руке, подставив побледневшую кожу солнцу. «Октябрь грел по-летнему». Никто не знал, что нас ждет впереди, но я был уверен, мы ни за что не сдадимся, а если кто-то решит забрать наши жизни, он дорого за это заплатит. Группа «Б» двигалась молча. После того ящика, сброшенного с вертолета, никто больше не шушукался, не строил планов побега. Урки подчинились кирпичу безоговорочно, уверовав в него, как в беспрекословного вожака. Но напряжение все равно висело в воздухе. Все слишком устали. Кирпич понимал, если ничего не предпринять, люди ослабеют от голода и выйдут из-под контроля. За дни скитаний по тайге не удалось добыть даже какую-нибудь белку. Эти наглые твари мелькали перед носом, то вверх по стволу, то вниз, хитро посматривали, будто насмехались, и тут же скрывались в кронах. Можно ли вообще есть белок? Кирпич не знал, но был уверен. Да будь он хотя бы пару, сожрал бы целиком, хоть с хвостом. «Слышите?» — вдруг воскликнул Рыжий. «Стойте! Опять что-то гудит!» «Опять вертолет!» — зароптали зэки. «Голову на нас сбросят! Или еще что придумают падлы?» «Нет!» — замотал головой Рыжий. «Это лодочный мотор! Я его ни с чем не спутаю! Это лодка, ну точно!» Гул усиливался. Отряд укрылся в кустах на берегу и выжидал осторожно выглянули на реку. Сверху по течению приближалась неказистая деревянная лодка. Двигалась она по широкой части реки, где течение было не столь яростным. Особые умельцы доходили и до порогов на таких самодельных корытах, без всякого водомета, только на винте. — Это кто-то из местных, — проговорил кирпич. — Вряд ли наши и попрут на такой раздолбанной посудине. — Чего делать будем? — — спросил Рыжий. Кирпич выбрал самого чудушного зэка и сказал. — Слышь, Леха, метнись-ка карасиком на бережок, останови лодку. — А ч я? — замялся тот. — У тебя формат морды лица располагает к беседе, к базару сечешь. На нас посмотри, на меня глянь. Для таких рож ни одна лодка не стопанет. А ты умеешь жалостливый вид сделать просящий. Вспомни, как в карты продуешь и отыграться клянчешь. Наколок на перстах у тебя нет. Ты самый беспалевный из нас. — Ну, ладно. А что делать-то? — спросил Леха неуверенно. — Ты, главное, останови их на берег, вымани. А там мы разберемся. — Легко сказать, — пробормотал зек. — Попробую. Он вышел из зарослей и направился к воде. Лодка приближалась. Неторопливо шла на малых оборотах. В ней четко просматривались две фигуры. «Шевелись уже!» — приглушенно прикрикнул на сотоварища кирпич из-за кустов. «Уйдут! Ну, давай!» — рявкнул он и, схватив камень, швырнул Лехи в спину. То тойкнул. Камень был небольшой, но удар вышел чувствительный. Кирпича Леха боялся куда больше, чем незнакомцев на лодке, поэтому сразу же рванул вперед к самой кромке воды, замахал руками и закричал. «Эй, постойте! Эй, помогите! Я заблудился! Стойте! Эй, люди добрые! Наконец-то я вас нашел!» Двое мужчин в лодке повернули голову в сторону Лехи. Уставились с удивлением, но пока молчали. Наконец старший слегка кивнул, и молодой развернул лодку к берегу. «Ох, спасибо, люди добрые!» — заулыбался Леха полубеззубым ртом. «А я уж думал, сгинул. А вот ведь как бывает. Отбился от своих. Ну, не надеялся уже». В лодке стояли двое в странной одежде. Штаны обычные из брезента, а вот накидки из шкур. Кто-то из коренных. Охотники. Глаза раскосые, лица смуглые, скулы широкие. Волосы длинные, перехваченные в хвост. Прическа хоть на показ. Один был седой, морщинистый, как сушеный изюм, другой молодой, кожа гладкая, будто натянутая, как на барабане. Но схожесть между ними была явная, точно родня. «Ох, блин!» — едва не выругался Леха, глядя на них, а про себя подумал. «Индейцы какие-то! Чукчи, что ли?» В географии он не разбирался и понятия не имел, где эти самые чукчи живут. Так в шутку обозвал. Лодка ткнулась носом в каменистое дно. Молодой ловко спрыгнул, сапоги у него были рыбацкие выше колена. Он подтащил лодку, приподнял нос и легко, будто играючи, засадил ее на мелководье. Сила в нем чувствовалась сразу, пружинистая и натренированная. «Мужики!» — скалился Леха, выставив вперед ладони. «Ну что, подвезете до дома Докините! Вы откуда вообще? Вы по-русски бельмес, нет? Че молчите-то?» «А ты сам откуда?» С подозрением глянул на него Седой, останавливая взгляд на Роби, слишком уж характерный, тюремный. «Да турист я, турист, отец!» — замахал руками Леха. «Вот, отбился от своих!» «На браконьера он не похож!» — вмешался молодой, внимательно разглядывая Зека. «Он похож на кого-то пострашнее браконьера!» — мрачно сказал Седой. «Да ну вы что, прекращайте!» Леха попытался снова улыбаться, но улыбка уже дрожала. «Какой я опасный турист, говоришь? Свой я, свой!» Он даже хлопнул ладонью по груди, будто клятву давал. «Турист!» — холодно оборвал его седой. «Здесь нет туристов, и не было никогда. Места глухие. Ладно, поможем тебе, но это если скажешь правду». «Печенкой клянусь!» — поспешил выкрикнуть Леха. «Поперлись мы с мужиками в эту глухомань по пьяни, сдуру, и вот отбился я. Турист я!» «А одет ты так почему?» — прищурился Седой. Леха замялся, оглянулся на кусты. Остальной отряд все никак не выходил. Все ждали команды кирпича. Он знал, стоит только всей гурьбой выскочить на открытое место, лодка уйдет. Столкнуть посудину в воду для опытного человека — дело нескольких секунд — и тогда их не догнать. Ждал. Алёха подошёл ближе и, наконец, увидел в лодке деревянный ящик, доверху набитый рыбой, свежевыловленный, ещё живой. Хвосты дёргались, жабры раздувались. У него внутри всё сжалось. Во что бы то ни стало, захотелось завладеть этим. И лодкой, и рыбой. Пусть даже самой высокой ценой. — Слушайте, мужики! — заговорил он, облизывая губы. Возьмите меня с собой в натуре, я вам по дороге все и расскажу. Седой вдруг резко наклонился, а выпрямился уже с ружьем в руках. Вскинул двустволку, нацелил прямо в грудь Зека. Стой, где стоишь, твердо сказал он. У тебя речь нечистая. Ты плохой человек. Ты задумал плохое. Я разбираюсь в людях, я сразу вижу. Узкие глаза старика сузились еще сильнее, превратились в тонкие щелки. Но, казалось, от этого он видел только лучше. Будто заглядывал прямо внутрь, в самую душу Лехи, И видел там все И голод, и жадность, и то, что он даже не сомневался, надо убить этих рыбаков из-за ящика рыбы. Леха замер. Первая мысль, что мелькнула у него секунду назад, еще до того, как ружьё нацелилось на него, схватить камень и со всей дури врезать молодому в висок, потом броситься на седова а там уже и братва подоспеет. Это пришлось забыть, когда появилась двустволка. Холодок пробежал по спине, ноги сами пошли назад, пятясь. Ружье остудило его пыл. «Уходи», — сказал Седой. «И не вздумай взять камень. Я вижу, как ты косишься на землю». «Черт, сука!» — бормотал Леха, поднимая руки и пятясь. «Ну, старик, ну встретимся еще. Земля круглая. Я просил помочь, а ты, падла!» «Бах!» Раздался выстрел. Картечь высекла искры и раздробила камни прямо у самых ног зэка. «Еще худое слово в мою сторону, и следующий заряд полетит тебе в грудь», — спокойно проговорил Седой. «Уходи, злой человек!» «Ах ты, сука!» — еле слышно прошептал Леха. Так тихо, что никто и не услышал. Он очень испугался. За эти дни он уже привык жить в страхе. Но сейчас понял — Седой не шутит. Он, Лёха, на волосок от смерти. Этот дикий народ, «чёртовы индейцы», как он их про себя называл, чукча одним словом. В твердом взгляде старого охотника он не смог прочесть больше ничего. Леха пятился, руки все еще подняты. А Седой держал его на мушке и видел, что за кустами притаилась целая свора бешеных псов. Молодой же, без лишних слов, стал сдвигать лодку в воду. «Сейчас уйдут!» Рыкнул кирпич. «Чёрт!» И он сделал отчаянный шаг. Выхватив нож, выскочил из укрытия и прыжками кинулся к лодке. «Чё встал? Задержи их!» Заорал он на Лёху. Старик уже положил ружье на дно и дергал за веревку, пытаясь завести мотор. Молодой навалился всем телом на нос лодки, но та застряла и натужно скрипела теперь по камням, неохотно скользя к воде. Лёха решился, выловил момент. Схватил камень и швырнул в Седова. Промазал. Поднял еще. Старик уже снова схватился за ружье, вскинул ствол, но в этот миг камень ударил ему в грудь. Седой охнул, осел, ружье выпало из рук, бухнулось одно лодки. Молодой ринулся навстречу Лехи, выхватил нож с пояса. Лодка так и осталась наполовину в воде. Леха уже поднял очередной камень, замахнулся, но не заметил, как у противника блеснул узкий клинок. Чирк! Ловким движением молодой распорол куртку на груди зэка, будто предупреждая «Еще шаг и убью!» Он мог бы его легко убить и первым ударом, но не сделал этого. Леха отпрянул слишком резко, так что завалился на спину, и в этот момент из укрытия выскочили остальные. Зеки рванули гурьбой, за секунду окружили молодого. Тот не успел ни столкнуть лодку, ни прикрыть старика». Местный отчаянно отмахивался ножом, а кирпич бросился в воду и в два прыжка оказался рядом со стариком. Седой, пошатываясь после удара камнем, все же поднялся на колени, вцепился в ружье, но поднять толком не успел. Кирпич обрушил на него кулак, раз, другой, третий. Бил он без всякой техники, но от природы силой был не обижен. Старик оказался на удивление крепок. Не вырубился. Смог вывернуться, уклонился, даже прикладом ружья один раз заехал противнику в бок, Но это только разозлило кирпича. Он со злостью вырвал ружье и, не думая, навел его на молодого. Тот стоял в полукольце зэков, словно молодой лев против стаи гиен. Никто не решался подойти ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Молодой ловко орудовал ножом. Выпады тычки, резкие движения — Он держал их на расстоянии, но пробиться сам не мог. Толпа брала числом. Бах! Выстрел прогремел так близко, что уши заложило. Картеч ударила куч на расстоянии близкое. Затылок молодого разнесло в клочья. Он рухнул, даже не вскрикнув. Старик взвыл от ужаса и боли в душе, но ответом ему стал еще один удар кирпича. Рыбак завалился на дно лодки, теряя сознание а взорвались диким воплем. Это был победный клич, больше похожий на звериное рычание стаи, чем на человеческий крик. В их голосах звучало ликование хищников, почуявших кровь добычи. Они всем скопом налетели, вцепились и выволокли лодку на землю. Первым делом схватились за ящик, доверху набитой рыбой. Серебристая, свежая, еще трепещущаяся. С воплями и радостными мутюгами Начали вытаскивать ящик. Кто-то уже вгрызался зубами прямо в сырую плоть, не дожидаясь костра. Нашли и патроны. Кирпич поднял коробочку, открыл, пересчитал. «Меньше десятка», — ухмыльнулся он. «Ну и ладно, нам и этого хватит». Труп молодого подняли, волоком дотащили до воды и с презрением сбросили в реку. Тело ухнуло, волны разбежались. «Пускай плывет!» Бросил кто-то. Рыбий корм! Седой был без сознания, но живой. Его выволокли из лодки, завели руки за спину. Взяли нож, срезали леер с борта и крепкой веревкой связали ему руки. «Ну что, братва!» — торжественно проговорил кирпич, кивая на ящик с рыбой. «Теперь нажремся от пуза! О, вот это дело!» Загудели зэки словно стая голодавших собак. "Слышь, кирпич", проговорил Лёха, вытирая лоб грязным рукавом. Они лучше на этой лодке смотаться отсюда? Ты говорил, что сбегать не будем, но теперь-то у нас лодка, теперь все изменилось". Зеки оживились, загалдели. В глазах загорелась жадность и надежда. Каждый видел себя уже не в тайге, а на воле, с полным брюхом и набитыми карманами. Кирпич, глядя на них, оскалился словно волк. «Может, и изменилось. Только теперь все по моим правилам». «А лодка?» «Не влезем мы туда все», — проговорил кирпич. «Не потянет она нас». «Ну, можно же послать двоих или одного», — начал Леха. «А потом он вернется за вами. Я, например, я умею управляться с мотором. Я ходил на лодках. Разреши, я смотаюсь». «Нет», — жестко отрезал кирпич. «Нашел дураков». «Ты нас бросишь, ты не вернешься. Да если ты и доберёшься до безопасного места, нахрен тебе возвращаться!» «Это почему? Я бы так никогда не сделал!» Лёха колотил себя кулаком в грудь. «Я бы своих братков не кинул!» «Я сказал нет!» — рявкнул кирпич. «Тащите ящика этого старого в лес! Нужно пожарить рыбу, подкрепиться! А уж потом решим, что делать с лодкой!» Все повиновались. Гурьбой двинулись за кирпичом под покров деревьев. Там развели костер, срезали веточки для рыбы. Ее быстро почистили, нанизали на прутья и уложили над углями. Запах пошел такой, что у всех потекли слюни. В трофейном рюкзаке оказались еще сухари и соль. Зэки переглядывались, облизывались. Никогда они так не радовались обычной рыбе. Старик лежал на земле. Казалось, он уже умер, но грудь еле заметно вздымалась он дышал. Внимание на него почти не обращали, вся братва сгрудилась у костра. Рыба, запеченная на углях, потрескивала, капала жирком, источала запах, от которого у всех сводила челюсти. Жрали, как стая волков. Кто-то срывал куски зубами прямо с палки, а кто-то и не ждал, пока пожарится, и ел полусырой. Обжигались, плевались, но снова тянулись за едой. Смех и довольные матюги перемежались с чавканьем и сытыми отрыжками, которые здесь никто не думал сдерживать. Лица разгладились, а в глазах впервые за долгие дни блеснула радость. И вдруг раздался рокот мотора. Лодка завелась. «Какого хера?» — вскочил кирпич. Он рванул к каменистому берегу. Лодка уходила против течения, туда, откуда и пришла. «Извини, кирпич!» — раздалось с воды. Леха помахал рукой, выжимая ручку акселератора. Я все-таки схожу за помощью! Убью! зарычал кирпич, вскидывая ружье. Но за ствол схватился другой Зэк, едва ли не повис на нем, силой опуская вниз. Кирпич, одумайся, не стреляй! Все равно не попадешь, а Леху обозлишь, а вдруг он и правда помощь приведет, а пальнешь, не вернется уже точно. Какую нахуй помощь! рявкнул кирпич. Вся эта помощь нас сразу в каталашку упечет. Ну, мало ли, может, там поселок какой рыбаки. В уши им нальет, надует, убедит. Ты же его знаешь, он без мыла залезет. Сам, говоришь, сильно жалостливый парняга. А ну, как выгорит!» Кирпич дышал тяжело, короткий палец его на спуске подрагивал. «Выгорит!» Как любой человек в минуту опасности, он питал надежду на чудо, на спасение, хотя и привык полагаться только на себя. Он не выстрелил еще и потому, что знал, патрон снаряжен картечью, а не пулей. С такого расстояния убить все равно не получится. Нечего и тратить. Лодка уходила все дальше. Шум мотора становился тише, пока и вовсе не растворился в бескрайней тишине тайги.